Страх. Глава первая. Виды страха. Страх — одна из самых полезных и одновременно самых разрушительных эмоций. Страх может помочь спастись и сохранить жизнь, здоровье, самоуважение, а может разрушить отношения, личность и жизнь. Он может заставить делать как невероятно умные, так и ужасно глупые поступки. Почему так происходит? Потому что люди боятся причинения вреда. Это заложено природой. Причём неважно какого. Мы одинаково боимся как физического, так и морального вреда, реального или фантазийного. Выживание наших предков напрямую зависело от того, как они научились бояться. Кто был более осторожен и смог использовать страх себе на благо, тот выжил и оставил потомство. Страх был спасителен тогда. Но сейчас мы гораздо реже подвергаемся таким угрозам, которые напрямую могли бы повредить нашей жизни. Тем не менее, страхи по-прежнему влияют на наше поведение. Часто именно они блокируют наше развитие и возможности. Страх бывает разным, но цель у него одна защитить нас. Однако иногда он защищает от того, от чего не надо. И способность осознавать свой страх, понимать, что за ним стоит, позволяет человеку использовать его себе на благо. Страх Это эмоция или эмоциональное переживание, которое испытывает человек, когда под угрозу поставлено его спокойствие или безопасность. Есть риск получения вреда, причем как реального, так и воображаемого. Есть разные факторы возникновения страха. Существуют универсальные, которые вызывают страх у всех людей, например, боли и ее ожидания, одиночество, внезапное приближение, опасный контакт. А есть индивидуальные, которые различаются в зависимости от опыта человека. Исследуя эту эмоцию, учёные накопили много противоречивых данных. В этой книге я расскажу про своё видение этой эмоции и опыт работы с ней. Прежде всего, мне хотелось бы разделить страх на два вида. Первый вид страха это ситуационный страх. Непосредственная эмоция страха, которая биологически запрограммирована в каждом человеке. Этот вид часто выступает как страх-защитник. Он нужен для того, чтобы выжить и спастись. И у него есть определённые функции, которые мы рассмотрим чуть ниже. Например, вы идёте тёмной ночью по улице. Вокруг никого. И время от времени пробегают какие-то тени или слышатся шорохи. В такой ситуации, естественно, испытывать страх темноты или приближения к какого-то угрожающего объекта. Так мы воспринимаем тени или шорохи. Это всё может угрожать нашей безопасности и причинить нам вред. Страх помогает мобилизоваться, быть начеку и в случае необходимости убежать или спрятаться. Второй вид страха это страх-программа или определённый жизненный сценарий, который основан на каких-то прошлых переживаниях и программирует наше поведение в будущем, порой даже во вред. Он лежит в нашей эмоциональной памяти и часто управляет нашими поступками без участия сознания. Например, вы снова идёте поздно вечером по улице, но буквально недавно вы узнали, что ваш близкий друг стал жертвой уличного разбоя. И вот эта дорога из просто вызывающей опасения превращается в пытку. Вам на каждом шагу мерещатся преступники и угрозы, у вас колотится сердце, вы ничего вокруг себя не видите, чувствуете головокружение и бросаетесь бежать лишь бы поскорее очутиться дома в безопасности. Тут страх перестаёт быть защитником, потому что вы уже не можете быть бдительным, фокус вашего внимания внутри вас, а не вовне. За фантазийным переживанием ужасов разбоя вы не видите ничего вокруг. В таком состоянии легко попасть под автомобиль или подвернуть ногу. На примерах отчётливо видно, каким образом страх может перестать помогать нам, как это изначально заложено природой и начать отравлять нашу жизнь. Эта эмоция очень тяжело переживается, когда она становится интенсивной и переходит в ужас. В этой книге я подробно расскажу про эти два вида страха и то, как научиться использовать их себе на пользу. Ещё одна классификация страхов, предложенная профессором Чербатых, позволяет понять, к какому спектру относится страх: биологическому, социальному, экзистенциальному. К первой группе относятся страхи, непосредственно связанные с угрозой жизни человеку. Вторая представляет боязнь и опасения за изменения своего социального статуса, угроза общественному положению, самооценке личности, страх публичных выступлений, контактов, ответственности и так далее. Третья группа страхов характерна для всех людей. Такие страхи вызываются размышлениями над вопросами, затрагивающими проблему существования человека. Это страх перед смертью, перед временем, перед бессмысленностью человеческого существования и так далее. Юрий Щербатых, избавиться от страха это просто. Упражнение. Страх часто является основным блокиратором наших достижений и свершений. Если это так, предлагаю вам проделать следующее упражнение. Проанализируйте и запишите свои установки по поводу страха. Когда у вас возникает страх? Как он вас останавливает? Чего хочет страх? Как он пытается вас защитить? Он заставляет вас что-то делать или наоборот не даёт сделать? Как вы можете переформулировать цели этого страха, чтобы они не были блоками на пути вашего развития? Рассмотрим пример. Страх публичных выступлений у клиентки Варвары. Ей было страшно, что подумают окружающие люди про неё, и она боялась опозориться. Ей было мучительно страшно думать, что они могут начать думать как о дуре, потому что её выступление будет недостаточно качественным. Также её мучил страх, что она забудет текст. Цель её страха заключалась в защите её образа. Ей казалось, что если она не будет выступать, то так она не сможет опозориться, и сохранялась иллюзия, что допускать ошибку это позор. Страх спасал её от действий, так как с его помощью ей не нужно было ничего делать из-за страха она отказывалась от карьерного роста и дальнейшего развития. Варвара придумала следующий выход. Для начала она задала себе вопрос: хочет ли она быть на виду? И решила, что да. Ей это доставляло удовольствие, когда у неё всё получалось. Тогда она решила продумать образ, который хочет донести до аудитории. Далее она занялась тщательной подготовкой к выступлению, подковала себя в теме проанализировала, где она теряется, как она может выйти из затруднительного положения, например, если она не знает ответа на вопрос. В конце концов, Варвара пришла к осознанию, что допускать ошибки не страшно, если знать, как потом себя вести и что делать. Также она поняла, что на самом деле люди готовы её принимать и с недочётами, и промахами, а не идеальной, как она считала раньше.